Глава 22. Шоковая терапия. Адриан. Сразу после вполне резонных слов Ника мы с братом притихли и задумались. А с чего, собственно, девушка вообще решила столь срочно отужинать, даже не помыв руки, если мы ее не звали, могла бы и дальше копаться в подвале, а потом бы отдельно поела, ну, или просто бы позже подошла. Вопрос стал ребром, но времени разбираться сейчас не было совершенно поэтому мы просто продолжили прервавшееся было обсуждение, решив выяснить все чуть позже лично. Нам давно было пора поговорить с невестой нормально. Разговор с кронпринцем продолжился практически до полуночи, ведь на следующий день ему уже было необходимо уезжать на свою дипломатическую миссию. Наконец, спустя несколько часов горячего спора и сотен выдвинутых гипотез, можно было расслабиться и расходиться. Было решено все же попытаться раскрутить нашу мать на информацию, ибо ее не хватало в крайней степени. Концы с концами в этой истории никак не хотели связываться вместе. Наедине с братом можно было вновь не скрывать силы, так что камин в нашей общей гостиной, потухший было после нашего перехода в столовую, снова вспыхнул ярким пламенем. Сердце наполнилось пылающей теплотой родной стихии. Корнели же первым делом привычно подошел и открыл окно запуская внутрь морозный воздух. Не торопится в этом году весна, определенно. Хотя вроде снег понемногу уже начал таять, и должно быть холодных деньков осталось не так уж и много. Что думаешь по поводу невесты? Задумчиво закусил губу брат, внимательно всматриваясь в морозную даль ночного неба. Обернулся на него, по многолетней привычке, играя пальцами с бусиной огня, перекатывая ее разными сторонами. Нетерпеливые угольки поленьев весело затрещали, разогреваясь чуть сильнее, чем необходимо. Снизил влияние магии. Не знаю. Мутно это все. Странная ситуация с ужином мне, как и брату, не давала покоя. Зачем девушка пришла на ужин вся в пыли и грязи? Я же оставлял ей огненные сферы в подвале, ей вроде нравилось там ковыряться. Кстати, надо будет сходить и погасить их. Раз уж она покинула помещение, и освещение больше не требуется. Тоже грешишь на дворецкого? Пожал плечами, тоже подходя к окну, и пересаживая на подоконник огонек, сделав его совершенно не горячим, свежий воздух, колючим ветром, растрепал мне челку. Раздраженно заправил выбившиеся пряди обратно в косу. А что тут грешить, и так понятно все. Только странностей тогда это добавляет еще больше. Этот дом. Как и дворецкого, выбирал лично дядюшка. И поведение его слуги, по отношению к нашей невесте, в столь странном ключе подозрительно. Да, заварил дядюшка кашу, покачал головой братишка, громко вздохнув, и быстрым движением, перемещаясь к жесткому дивану, устало откидывая голову на спинку. Да, мебель в этом доме тоже не к черту. Не только прислуга. От окна, вслед за братом, потянулся морозный воздух зимы. Обивка дивана покрылась блестящим в свете камина и неем. Ветер, ворвавшийся в комнату холодным порывом, снова растрепал мои волосы, словно боясь совершить что-то более озорное. Ладно, ты как хочешь, а я спать, резко встал с места Корнелий, уже было прикрывшей ресницы в дреме. Я кивнул, продолжая задумчиво смотреть через окно вдаль и пытаться структурировать в голове всю полученную сегодня информацию. Нескладно все как-то очень даже нескладно. Дверь в комнату брата закрылась с тихим стуком, на мгновение выгоняя меня из задумчивого транса. Устало прикрыл ресницы. Прядь волос, опять вылезшая из косы, неприятно пощекотала подбородок. Надо тоже пойти поспать. Завтра будет новый день, и можно будет взглянуть на всю эту ситуацию как-то иначе. Однако вместо хорошего утра, когда можно спокойно посидеть и подумать над проблемами, На духом на батом, прозвучал вызов во дворец, к императору. Так что сразу после завтрака нам все же придется ненадолго отлучиться, да и на службе стоит принять отчеты у ребят. Вчера мы как-то не были расположены особо выслушивать, и все сбежали. Корнелий, тоже выглядевший не слишком довольным с самого утра, приветственно мне кивнул, присаживаясь за стол в столовой. Невеста снова опаздывала, но мы не стали торопить. Итак, вчера наговорили много лишнего. Надо будет сегодня извиниться. Плохо спал. Участливо поинтересовался я, накалывая на вилку кусок сочного омлета с беконом, ароматно пахнущим свежим мясом. Ладно, хоть, этот дворецкий еду исправно нам приносит. Не халтурит в этом плане. Хотя надо будет поинтересоваться, кормит ли он вообще девушку, если нас нет дома. А то окажется, что мы и тут все прошляпили. Угу! Все из головы не шла эта ситуация с невестой. Зря мы на нее вчера всех собак спустили, как нельзя, точно отразил мои мысли брат. Согласен. Надо извиниться, озвучил я общий вывод. Все же из подвалом ситуация вышла крайне неприятная, да и потом в столовой. Природа за окном снова решила поменять полярность и начать оттаивать потихоньку. Не смог скрыть улыбки, наблюдая, как солнечный луч проникающий сквозь оконное стекло, заставлял весело скакать в воздухе многочисленные пылинки, мне больше по душе весна и лето. Карнели же только раздраженно фыркнул, проследив за моим взглядом, эти времена года он не очень любит. На том и с ним, и разных полярностей маги. Только долг перед империей, и кровное родство, не дает мне переехать жить к жерлу вулкана, а брату, в ледяную степь. Хотя... Там, наверное, мы бы совсем заскучали. Здесь-то со всеми многочисленными проблемами бывает достаточно нудно. Предлагаю сегодня быстро закончить с делами и следующие несколько дней провести с девушкой. Нам необходимо постепенно сближаться, иначе браслеты, Корнели выразительно указал на свой, нам точно не простят. Меня мой браслет пока еще не беспокоил, так что я просто неопределенно пожал плечами. Если брат хочет выходных, устроим. Как раз съездим к родителям, нормально познакомим их с невестой, поговорим с мамой. Снег еще не растаял, можно взять санную упряжку. Моя магия в любом случае не даст девушке сильно мерзнуть в дороге, так что этот план может быть вполне осуществимым. А обратно вернемся с родителями в обычной карете. Кажется отец писал, что через тройку недель уже планирует возвращаться в столицу. Тихий скрип пола в коридоре И дверь столовой тихо стукнула, впуская какую-то осунувшуюся Миланию. Удивленно глянул на брата, что это с ней. Но он тоже лишь нахмуренно смотрел на нее. Вежливо привстал со своего места, дожидаясь, пока девушка присоединится к нам за столом. Но она, кажется, этого даже не заметила, снова обозвав нас высочествами. Мы с братом переглянулись. Корнели нервно прикусил губу. Похоже, невеста ему все же в какой-то степени даже нравится. Иначе он бы так не волновался. И это хорошо, если он сможет с ней сблизиться за этот год, то не придется решать, кто играет свадьбу. Надо бы помочь им. Незаметно пнул брата под столом, выразительно указав взглядом на девушку. Корнели поморщился, но тут же взял себя в руки и постарался вежливо улыбнуться. Как спалось? Слова дались ему с трудом. Девушка злобно глянула и что-то невразумительно промычала сильнее утыкаясь в свою тарелку. Корни беспомощно улыбнулся: « Да, мне тоже не нравилась эта ситуация. Сегодня мы должны хотя бы часть дня провести во дворце, а с завтрашнего дня, думаю, сможем несколько дней побыть все вместе. Получше узнать друг друга, попытался предпринять еще одну попытку достучаться до девушки брат, но и она вышла провальной. Она уже не желала идти с нами на контакт, и я ее прекрасно понимал. Извинения комом застряли в горле, но... Корнелий отрицательно мотнул головой, указывая на часы. Я кивнул. Да, сейчас не так много времени, а вот днем. Днем можно будет нам всем поговорить в спокойной обстановке. Расставить все приоритеты и обсудить нашу ситуацию. А сейчас он прав, надо поторопиться, быстро выполнить все свои дела во дворце, и тогда уже нормально поговорить с девушкой. Извиниться и все объяснить. Глядишь, к обеду она немного отойдет и не будет смотреть такой букой. Императорский дворец. Малый тронный зал. Император, как обычно, величественно восседал на высоком, обитом золотом и обложенном подушками троне, задрав подбородок повыше к художественно оформленному потолку, изображающему сцену кровавой расправы над врагами, в центре которой стоял родоначальник императорской семьи. Мы с братом расположились с левой стороны от трона, лениво рассматривая толпящихся. Совсем вылетело из головы, что именно сегодня проходит ежемесячный суд, на котором мы иногда играем не самую последнюю роль. Ваше императорское величество, склонился в низком поклоне какой-то купец. Протягивая руки к повелителю и слезно умоляя его разрешить спор с его первым конкурентом, тот занял его законное место на ярмарке, тем самым лишив почти годовой прибыли. Я скучающе провел взглядом по стенам величественного тронного зала, сдерживая зевок. Как они все надоели, купцы, мелкие торгашки, несчастные притесненные соседи. Хоть бы по какому крупному делу шли. Дядюшка важно кивал в такт рассказу, сделав вид, что полностью сосредоточен только на собеседнике, а сам все же искоса поглядывал на нас с братом, чему-то ухмыляясь. «Ваша проблема мне понятна», — кивнул Вильямс когда купец закончил жаловаться на неурожай, сырость в доме и жену Стерву. Его пальцы в ленивом жесте были направлены на меня. Я закатил глаза к потолку, выходя из тени высокого трона. Вы имеете разрешение на торговлю на данной ярмарке. Лениво произнес стандартную фразу, делая вид, что обязательно, вот прямо сейчас, брошусь решать вопросы бедного и обездоленного мужчины, пришедшего к нам с золотым перстнем на пальце, От не самого дешевого ювелира страны. С голода он умирает, как же? Корнелий, на которого императорский перст, пока не указывал, язвительно усмехнулся. Он знал, как я ненавижу подобные дела. Да, конечно. Вот оно, здесь. Мне тут же предоставили гору бумаг, среди которых мне предстояло самому найти нужное. Вздохнул, быстро перебирая толстую кипу. Три раза перечитал данный документ, и с тяжелым сердцем, переложил его в свою папку расследуемых дел. И какого черта император повесил на нас еще и подобную текучку? Ваше дело будет рассмотрено в ближайшие дни. О результатах вам сообщат, пообещал я, уже прикидывая, кому можно будет поручить это дело. Кто из нашего отдела не слишком занят и может себе позволить подобное отвлечение? Спасибо вам большое. Глаза мужчины сверкнули мстительным огоньком. Вот чувствую, что все там будет не так ладно, как кажется. Величественно кивнул, проходя к своему месту за троном. Следующий. Властный рык императора. Пытка продолжилась. Императорский дворец. Служба безопасности империи. Как думаешь, что сейчас делает милания? Мысли брата явно были далеки от происходящего, впрочем, как и мои. В данный момент... Мы находились в своем отделе, перебирая полученные за сегодня бумаги и решая, с каким делом, кто быстрее всего сможет справиться. Не знаю, пожал я плечами, возможно, спит. Утром она выглядела какой-то усталой. Тоже заметил. Глаза брата на мгновение зажглись огоньком интереса. Температура в кабинете чуть опустилась. Я улыбнулся. Это было сложно не заметить. «Думаю, нам предстоит все ей объяснить и извиниться», — покачал головой, сам не веря в то, что говорю. Извиняться и заискивать перед навязанной невестой, которая опозорила нас по всей империи, было действительно тяжелым шагом для меня. Но брат прав, девушка не виновата. «Да, я тоже так думаю». Пальцы брата ловко переложили несколько документов в мою стопку, пока я отвлекся. На затухающие под натиском холодного ветра, из окна искры пламени в камине. Сделал вид, что не заметил. Еще немного поднял температуру воздуха, снова оживив огонь, и дождавшись, пока он на мгновение задумается о чем-то своем. Читая очередную бумагу, переложил все обратно, добавив ему несколько своих бумаг. Будет знать, как мухлевать на рабочем месте. Губы брата растянулись в насмешливой улыбочке, тоже заметил. Ну и ладно. Надо это поручить Лиаре, отложил он в сторону один из документов, интересное дело. Единственную женщину в нашем отделе мы берегли как зеницу ока, она была талантливым следопытом и обладала довольно сильной интуицией. Наверное, это и вовсе была единственная незамужняя женщина во дворце, которую мы с братом никогда не пытались соблазнить чисто из чувства прекрасного и для ровного счета. Впрочем, она и сама отлично с этим справлялась. Неровно дыша к нам обоим. Но работу и личную жизнь мы все же не смешивали. Что думаешь по поводу матери? Я поднял левую бровь, откидываясь на мягкую спинку кресла и устало выдыхая, нагревшийся в легких до высоких температур воздух. Думаешь, она что-то знает? Ну, вообще-то должна. Она уже была замужем за нашим отцом, когда произошла вся эта история с императором. Да. Но она же была беременна нами в тот момент. Не думаю, что отец отпускал ее куда-то далеко от себя. Помнишь ведь, как он носился со второй ее беременностью? Пожал я плечами. На лице брата отразился оттенок светлой памяти прожитых дней. Мы тогда еще были совсем малы, но кое-что помнили. Например, как отец с ума сходил, стоило только маме выйти за порог дома. Он сопровождал ее везде, и буквально каждые 30 секунд Надоедал ей вопросами, все ли у нее хорошо. Я переложил последнюю бумагу в папку к нашему лучшему работнику Дейву, и встал из-за стола, потягиваясь. Ну вот, посмотрел на часы, отмечая, что сегодня мы управились необычайно быстро. Можно идти домой. Корнели тоже устало потянулся. Ага. Сейчас закину все это кому надо, и идем. Он собрал папки с наших столов. У него лучше получалось отдавать приказы подчиненным, ставить перед ними вполне достижимые цели и объяснять нюансы работы. На мгновение стало любопытно, а чем же там таким может сейчас заниматься наша невестушка? То, что она девушка весьма незаурядная, мы уже успели прочувствовать в полной мере. Надеюсь, не сносит нам дом, а то император другого уже не даст, а жить с родителями, это как-то странно.